Операция прошла на редкость успешно. Капитан Куницын оказался великолепным ассистентом. Зажим, тампон и скальпель оказывались в руках Вилоры еще до того, как она успевала их назвать. Правда, пару раз он не угадал, но много позже, анализируя операцию, она с удивлением обнаружила, что, пожалуй, использование того предмета, который подавал капитан, в тот момент казалось бы более разумным ну или как минимум не менее обоснованным, чем заказала она. Операцию Вилора провела за 40 минут. Чтобы не делать двух разрезов, пулю из бедра также извлекла через брюшину, тем более что, несмотря на два входных канала в теле, обе пули оказались в нескольких сантиметрах друг от друга. Когда она сделала последний стежок и облегченно разогнулась, командир осторожно отодвинул ее, аккуратно стянул с рук резиновые перчатки. Они их на складе набрали несколько упаковок, но в сумку она сунула только три пары, и осторожно наложила руки на только что сделанный шов. Вилора едва не вскрикнула. Это нарушало все каноны, согласно которым мы его учили. Голыми руками на свежий шов, да профессор Таунберг за такое руки бы отрубил но все-таки сдержалась. В конце концов, этот капитан Куницын сам по себе был сплошным нарушением всех мыслимых правил и канонов, в соответствии с которыми строилась вся привычная жизнь. Так может, и здесь он знал и умел что-то, что, вопреки этим канонам, серьезно поспособствовало бы лечению, хотя отвлечение наложением рук сильно попахивало душком религии, которая, как Виллара точно знала, сплошной обман и опиум для народа. Спустя 10 минут командир оторвался от раны и, утерев непонятно чего выступивший на лбу пот, до сих пор никто и никогда не видел его вспотевшим, быстро вытащил иголки. Малышев тут же обеспокоенно задвигал руками и ногами Убеждаясь, что они снова ему подчиняются, Ятрят снова тронулся в путь. Малышева при этом продолжали нести на носилках, но он уже не постановал, как раньше, а почти мгновенно уснул. К обеду следующего дня вышли к лесному складу, где командир поручил ей отобрать медикаменты и сформировать пару санитарных сумок, на тот случай, если будет необходимо оказать первую Медицинскую помощь. Виллора не слишком поняла, зачем им несколько сумок. Но приказание выполнила, беспрекословно. Вот что, Малышев, сказал на утро командир. С собой мы тебя не возьмем. Предстоит много двигаться, а в этом ты нам пока не соратник. Поэтому оставляю тебя с доктором здесь. Как это с доктором? Скинулась Вилора. Товарищ командир, как это с доктором? Это что же получается? Отставить разговоры, усмехнулся Куницын и покачал головой. Ух, какой у нас сердитый лейтенант! Оказывается. Сердитый и не сердитый, вздернула подбородок Вилора, а планировать операцию без медицинского обеспечения. Это товарищ командир. Вот для этого я и просил вас, товарищ лейтенант подготовить санитарные сумки. А сейчас еще попрошу провести тщательный практический инструктаж с рядовыми Коблевым и Мирошниченко. И на этом обсуждение моих приказов, я думаю, закончим. Последнюю фразу он произнес знакомым, непреклонным тоном, после которого даже такие лихие парни, как Кабан и такие крутые, могучие мужики, как старший сержант, Головатюк или старшина Гарбус срывались с места и будто на скипидарене мчались исполнять приказания. Но Виллора упрямо тряхнула челкой и проворчала себе под нос. А я все равно не согласна. Что, впрочем, ничего не изменило. И с того самого момента они с Малышевым на пару куковали на лесном складе. Повалявшись еще полчаса, Вилора выбралась из-под плащ палатки и отправилась разжигать костер. Сухие дрова были заготовлены заранее, еще когда они сооружали склад и укрытые под презентом. Тем более, что Авелора постоянно пополняла их запас, поскольку больше делать здесь было особенно и нечего. Малышев поднялся довольно быстро. Уже на третий день, после ухода отряда, Он встал на ноги и начал потихоньку от дерева к дереву, от одного штабеля ящиков до другого, ковылять по складу. А через неделю заявил, что командир поставил ему индивидуальную задачу, ну, пока Вилора инструктировала санитаров. От его задачи девушка поначалу пришла в ужас, не говоря уж о том, что таскать тяжести когда после операции прошло всего ничего, просто недопустимо, швы же разойдутся. Сама задача выглядела полным абсурдом. Ну, скажите на милость, зачем кидать в костер артиллерийские снаряды? Им что, взрывов здесь не хватало? Но Малышев был непреклонен. Командир сказал, и точка. Вилоре удалось настоять только на том, что таскать снаряды на полянку в сотне метров от границы склада, на которой Малышев собирался в целях безопасности разводить свою химию, она будет сама. А потом оставалось только напряженно ждать, не раздастся ли там, куда она отволокла гаубичные снаряды, взрыв. Однако, мало-помалу процесс пошел, а взрывов как-то все не было и вскоре она рискнула появиться на полянке, где колдовал Малышев. Как выяснилось, вопреки пасениям Вилоры, начинка снарядов действительно не взрывалась от нагревания, а просто плавилась как воск или пластилин. И Малышев сливал расплавленную начинку в пустые цинки из-под патронов через отверстие вывернутого заранее взрывателя, отчего они ее красивыми, длинными брусками с закругленными краями, похожими на неразрезанные куски мыла. К тому же, причем Виллора поймала себя на том, что уже этому как-то и не удивляется, рано у Малышева заживала просто с ошеломляющей быстротой. Так что еще через пару дней он принялся сам таскать снаряды и запретил товарищу лейтенанту в целях, как он выразился, обеспечение безопасности появляться вблизи своей полянки, милостиво разрешив снабжать его почти алхимическую в ее глазах мастерскую дровами. Но только тогда, когда он уже заканчивал процесс. Поэтому всех забот у Велора осталось лишь кормить своего единственного выздоравливающего, ну и себя заодно, да собирать дрова. Малышев проснулся, когда вода закипела. «Доброе утро, товарищ лейтенант!» — бодро поприветствовал он Вилору. «А у меня уже ничего не болит. Когда ж вы снимать будем?» Подобный вопрос он задавал уже третий день подряд. И, судя по состоянию швов, он вполне имел право на существование. Но Вилора пока опасалась этого делать. «Мало ли, как оно выглядит. По всем медицинским учебникам еще рано. Так что пусть походит еще пару дней. Вон какие нагрузки у парня. Ну, хуже ему от этого точно не будет». «Доброе утро, Малышев. Чем будешь завтракать?» «Ну, Малышев глубокомысленно задумался. Скажем, гречку». Юба рассмеялись. Меню у них было совершенно стандартным — на завтрак — гречка, на обед — гороховая похлебка, а на ужин — перловка. Слава богу, сливочного масла в килограммовых запаянных банках было вдосталь, так что на нем не экономили. — Как думаете, товарищ лейтенант, а скоро наши вернутся? — задумчиво поинтересовался Малышев, выскребая из котелка остатки каши. Вилора, еще только ополовинившая свою порцию, прекратила есть и задумчиво вздохнула. — Не знаю, хотелось бы, чтобы побыстрее. Устал уже, ничего не делать. — Вот и мне настоящего дела хочется, — поддакнул Малышев. — Фашистов бить хочу, а то сидим тут в глуши, как бирюки. И он досадливо махнул рукой. А велора снова склонилась над котелком. Нет, ей тоже хотелось настоящего дела, но главной причиной того, что она ждала возвращения отряда, было желание снова увидеть командира, капитана Куницына.